Глава девятая. Эпос. Что это такое, думалось мне? Как так можно, чтобы весь человек, байроновский Манфред, превратился в одно страдание? Не находил бы покоя и выл, как волк, голодный на весь свет. На сен гатард пробрался. Мне скучно, мне ужасно. Здесь же все физические и духовные способности действуют в меру, не слишком сильно, не поражают грандиозностью. Так говорил писатель, которому Врубель имел исключительное пристрастие и с мыслями и идеями которого был во многом согласен. «Сейчас я опять в Абрамцеве», – пишет Врубель сестре в 1892 году. «И опять мне слышится та интимная национальная нотка, которую мне так хочется поймать на холсте и в орнаменте. Это музыка цельного человека, не расчлененного модными течениями упорядоченного, дифференцированного и бледного Запада». Выражение этой цельной жизненности посвящает Врубель все свое творчество. Это период творческого эпоса, начинающийся в 1891 92 годах и продолжавшийся до конца 90-х годов. В это время Врубель выработал собственный, совершенно своеобразный стиль, и для многих имя Врубеля связано именно с этим стилем. В творчестве Врубеля развивается все та же тема Византии и Венеции – тема праздничности красок но теперь она растекается в неуловимой красоте природы. Для чего растет вот этот дуб? Зачем он сто лет тянет из земли ее соки? Что ему за интерес каждый год покрываться листьями, потом терять их и в конце концов кормить желудями свиней? Вся цель жизни этого дуба именно в том и заключается, что он просто растет, просто зеленеет? Так и не зная зачем. И в работах врубеля выражается «это просто растет природы». В соответствии с новым настроением изменяется и техника художника. Врубель говорит, что сначала он компоновал углами, а потом перешел к округлым линиям. Различие манер особенно заметно с одной стороны в эскизах к Владимирскому собору, с другой — в Микуле Лениновиче. Как-то Врубель показывал еще только углем намеченное на холсте будущее утро. «Это надо все расчертить», — сказал он, «и тогда пойдет веселая работа раскрашивать» так работал Врубель в то время. От совершенного строя древнего искусства Врубель движется к другому строю, к безграничному, неуловимому строю природы. После чудесной легкости киевских эскизов теперь его творчество стремится к большей осязательности, широте и полноте. Надо, однако, сказать, что жизненный центр, тот фокус, к которому все стремится, как бы расплывается в этом искусстве. «Совершенствование жизненной техники – вот пульс настоящий, он же должен быть и в искусстве», – пишет Врубель, восхваляя пользу фотографии для художника. «Постоянная работа над собой и поиски новых художественных приемов – вот опора индивидуальности Врубеля, и именно в эти годы он нуждается в ней как никогда. Теперь его искусство и стремления направлены ввысь, и хотя иногда сквозит в них нечто неприятное, какой-то налет московских улиц, но увлечение свое Москвой в Врубель соединяет со сдержанностью европейца. Его искусство не покидает достоинства формы. Непосредственность жизненности привлекала Врубеля в русском характере. Гоголь, Щедрин и Чехов, говорил он, изображают идиллию русской жизни. Они, правда, считали, что что-то обличают, но в сущности центр их произведений в изображении положительных сторон существования. И Врубель приводил как иллюстрацию рассуждения Гоголя о желудке господина Большой и господина Средней Руки, из которых последняя одолеет и осетра, и поросенка, и бараний бог с кашей. В то время, в середине 90-х годов, Врубель жил в гостинице «Париж» напротив охотного ряда. И как жил? Здесь останавливались прогоревшие купцы, военные в отставке, разные пропоицы, с которыми Врубель сходился и был чуть ли не на тебя. «Приходишь к нему, — рассказывает Серов, — а у него сидят красные рожи с щетинистыми усами и чувствуют себя как дома, входят в любой момент, нисколько не стесняясь. Такого рода фантастическая среда, по-видимому, служила развлечением для художника, вносила новый элемент в его душевный мир, давала пищу наблюдательности и служила оплотом от постоянных уколов, которым подвергается слишком чувствительный художник. В такой среде художник сохраняет неприкосновенными свои взгляды, и в то же время не тяготиться своим одиночеством. Окружающее представляется ему заколдованным дремучим лесом, течение жизни которого нисколько не нарушает высокого строя мыслей созерцателя. Вращаясь в среде таких же специалистов, как он сам, художник теряет остроту взгляда на жизнь. Он становится сектантом, в котором мало-помалу умирает чуткое отношение к явлениям окружающего мира. В этом разгадка равнодушие Врубеля к художественной среде вообще. Известна его нелюбовь и к художественным выставкам, которые он не посещал годами. Серов отмечает также удивительно острую особенность характера Врубеля того времени. Если было достаточно денег, Врубель любил пойти один в дорогой ресторан, занимал отдельный кабинет и угощал себя хорошим обедом. Брал полбутылки шампанского, потом еще полбутылки. После такого обеда он появлялся в обществе напряженный, нервный, точно заряженный электричеством, руки по швам и, казалось, достаточно было малейшего прикосновения кончиком пальцев, как сейчас же посыплются искры. Мыслитель, увлекавший в то время Врубеля, дает разгадку, кажущейся на первый взгляд странной потребности художника повеселиться наедине. «Меня не удивляет, что они чувствуют скуку, когда они одни». В одиночестве они не могут смеяться, это кажется им даже глупым. Но разве смех – это только сигнал для других или простой знак, подобный слову? Недостаток воображения и живости ума – вот что мешает им смеяться, когда они одни. Животные не смеются ни в одиночку, ни в обществе других. Творчество Врубеля за этот длинный период эпоса заключает в себе многообразие мотивов, хотя одно остается в центре передача красоты и загадочности природы. Стиль Врубеля за это время меняется медленно и постепенно, и один этап творчества незаметно переходит в другой. Этапов таких в эпическом периоде творчества Врубеля было два. В первом еще вырабатывается новая манера художника. В его стиле есть что-то остро неспокойное. Этот этап характеризуется прежде всего стремлением к более изысканному, более богатому деталями творчеству. Во втором этапе эпическое спокойствие и передача природы в искусстве Врубеля достигают своего полного расцвета. Врубель вырабатывает, наконец, законченную, более легкую и плавную манеру письма. Переход к эпическому творчеству заметен уже в письмах, относящихся к 1892 году. «Я опять в Москве или лучше в Абрамцеве», пишет Врубель, Возвратившись из за границы сестре и опять осаждён тем же отчего отдыхал восемь месяцев поисками чисто и стильно прекрасного в искусстве и затейливого личного счастья в жизни, как видишь, всё голова и тело. Переведя на более понятный язык, опять руковожу заводом из расцовых и терракотовых декораций, в частности отделкой часовни над могилой Андрея Мамонтова и постройкой по моему проекту пристройки к дому Мамонтовых в Москве с роскошным фасадом в романо-византийском стиле. Скульптура вся собственноручная. Так всем этим занят, что к живописи стал относиться легкомысленно. Я привез из Италии много прекрасных фотографий и еще более прекрасных видов. В один день взял одну из них, да и откатал почти в один присест на трехоршинном холсте. Мне за нее уже дали 50 рублей. Если я напишу 10 таких картин за месяц, то вот 500 рублей, а если их продам по 100 то и вся тысяча в месяц. Недурная перспектива? Если я сам смотрю и любуюсь фотографией, то, прибавив к ней намек на тон, я могу совершенно удовлетворить зрителя. Тон и размер. Я давно об этом думал, но, утомленный поисками заветного, я никогда не мог приняться как следует за это здравое дело. Бог с ней с призмой, пусть природа сама говорит за себя. Призма в орнаментистике и архитектуре – это музыка наша. В другом письме, помеченном 7 сентября и относящемся очевидно к тому же году, Врубель пишет «Я здоров и работаю над отделкой фасадов лигеля у Мамонтова. Собираюсь писать сразу три большие картины. Роща под Равеной и Спиней, в которой прогуливался Данте. Я привез чудесные фотографии этой рощи. С фигуркой Данте, Макбета и трех ведьм. Я на днях в Малом театре видел северные богатыри Ипсона, и мне страшно понравилось, как и все, что он пишет». По-моему, это более гуманный, толстой и потому глубже и шире видящий. И, наконец, Снегурочку на фоне снежных сумерек. Читала ли ты что-нибудь Ипсона? Идея копировать фотографии, о которой говорится в первом из этих писем, как кажется, осталась только в планах. Она интересна лишь как показатель тогдашнего настроения художника. Врубель стремится к более легкому и беззаботному отношению к своему искусству. Павел Веронез говорит в своем дневнике Делакруа, не имеет претензий, как, например, Тициан, создать шедевр из каждой своей вещи. Это умение не всегда делать слишком, это как бы легкомысленное отношение к деталям, дающее картине такую простоту, происходит от привычки к декоративному искусству. Эти слова хорошо характеризуют стремление Врубеля в рассматриваемый период. После чрезвычайной художественной сосредоточенности киевского времени и после строгости первых московских произведений Врубель хочет свободно выразить себя в других задумках. Это тогдашнее рабочее настроение художника, беззаботная и вместе с тем цепкая конструктивность его мысли, прекрасно выражаются еще в одном письме к сестре в конце 1893 года. «Я последнее время все был в заботах, а потому мы и не увиделись. Благо хлопоты мои увенчались успехом». Я получил довольно большой заказ написать на холстах панно и плафон на лестницу дома «Дункер» женатого на дочери известного коллекционера Дмитрия Петровича Боткина. Работа тысячи на полторы. Что-нибудь относящееся к эпохе Ренессанса и совершенно на мое усмотрение. Теперь обдумываю темы и положительно теряюсь в массе. Но не унываю, потому что чувствую, что так вы уже что-нибудь по своему вкусу. Аллегорические, жанровые или исторические сюжеты взять. Как не симпатично мне первый и третий, а какое-то чувство тянет к жанру. Решил пейзаж с фигурами. Материал огромный, более сотни отличных фотографий Италии. А не утилизировать это усовершенствование глупо. Совершенствование жизненной техники – вот пульс настоящий. Он же должен быть и в искусстве. Никакая рука, никакой глаз, никакое терпение не смогут столько объективировать, как фотографическая камера. Разбирайся потом во всем этом живом и правдивом материале с твоей душевной призмой. Об его непризрачный рельеф она только протрется, а если потускнела, то была слишком ревниво-оберегаема. Против чего я горячусь? Против традиций, которые, если бы им было даже и 10-15 лет от роду, как традиции наших передвижников, уже узурпируют абсолютизмом. Какая-нибудь дрянная школа постановки голоса, превратившая много природных талантов в какое-то мурлыканье, горлополоскание и вопли, смеет ставить себя музыкальным диктатором. Под влиянием прихотливой фантазии и в то же время строгой конструктивности замысла вырабатывается первая манера эпического творчества Врубеля. Для параллели были приведены слова Делакруа Аверонезе. Необходимо, однако, прибавить, что Врубель при всем стремлении своем к декоративной беззаботности остается менее уравновешенным, чем великий венецианец. В дальнейшем своем развитии творчество Врубеля станет более спокойным и углубленным. Но теперь, в середине 90-х годов, декоративный стиль его характеризуется интересным и вместе с тем беспокойным элементом. Какой-то напыщенностью и нагроможденностью. Художник не передает еще пока с полной отрешенностью легкую неуловимость природы, и хотя первые попытки уже предпринимаются, но пока они исполняются с меньшим техническим погружением, с большим секко, беглостью и капризностью. Примером такого направления искусства Врубеля могут в особенности служить написанные для Морозова панно на сюжеты из Фауста. Иным характером отмечена относящаяся к тем же годам картина Испания. Разнообразие мотивов и даже стилей является характерной чертой в искусстве Врубеля того времени. Все пробы и пробы художник, не давая себе ни минуты отдыха, бесконечно изощряется во всевозможных опытах. Превосходным образцом его тогдашней манеры является также теперь находящаяся в музее императора Александра III Венеция, где с пышной декоративной фантасмагоричностью показаны характеры участников карнавала в переливающихся тканях, стоящих на фоне пышной декорации моста вздохов. Среди вещей первого этапа эпического периода есть еще одна, совершенно исключительная по художественному своему совершенству. Это панно-триптих, изображающее Суд Париса. Оно написано около 1893 года по заказу одного богатого москвича для украшения лестницы в доме. В рубль было заказано написать три панно и плафон, что-нибудь относящееся к эпохе Ренессанса и совершенно на мое усмотрение, как пишет он сестре. Художник приступил к работе и исполнил одно из самых цельных и совершенных произведений этой эпохи – «Суд Париса». Но оно было забраковано заказчиком, так же, как и плафон, изображавший цветы. Впоследствии суд Париса был приобретен Арцебушевым, а плафон уничтожен самим художником. Вместо забракованных работ были начаты другие сюжеты, но из них сохранилась только Венеция. Совершенно законченное панно из этого же цикла «Сбор винограда» было уничтожено художником. Были сделаны также эскизы для этих картин, но они погибли при пожаре. Венеция по стилю значительно отличается от Париса. Она типичный и в то же время прекрасный образец манеры Врубеля середины 90-х годов. Напротив, суд Париса – произведение совершенно исключительное, в котором вместе с эпическим спокойствием заключена вся тонкость и художественная сдержанность предыдущей киевской эпохи. И потому необходимо выделить это произведение, занимающее особое место в искусстве Врубеля. Вся картина выдержана в мягких млечно-сиреневых тонах и состоит из трех продолговатых, закругленных сверху холстов. На левом от зрителя холсте изображена юнона на облаках и под ней три тонны в воде. На правом – Минерва, среди древесного пейзажа. На среднем изображена Венера в раковине и несколько в отдалении Парис, сидящий на камне под тонким склонившимся деревом, и стадо овец на покати у рощи в легкой сиреневой дымке. Совсем на первом плане среднего холста обнаженный амур, сидя на дельфине, возносит над головой полученное яблоко. Больше всех произведений московского времени суд Париса является чисто возрожденской вещью. В общей компоновке, в совершенстве складок одежды и в прекрасном амуре на первом плане, и в дальнем пейзаже во всем разлит высокий праздник искусства. Это совершенно венецианская вещь, и в ее серо-сиреневом, как бы затаенном тоне есть воспоминания о поздней зрелости Тициана. Здесь необходимо сделать замечание об архитектурных замыслах Врубеля. О Врубеле, как об архитекторе, приходится говорить лишь вскользь так как, несмотря на огромные его познания в этом высоком искусстве, эта его способность и понимание остались без применения. Остались лишь немногие проекты, свидетельствующие о необыкновенной ясности мысли и удивительной меткости и отчетливости архитектурных форм. Если бы ему была предоставлена возможность, он бы преобразил внешность Москвы и удивил бы мир, сделав мощный удар в единственном в своем роде сочетании линий. И как ему хотелось породнить зубцы стен венецианского арсенала с зубцами кремлевских стен. И так и не удалось. Значительно позже, углубившись в созерцание красоты нетронутой природы, он даже как будто совсем позабудет о разрушенных планах. Но в это время он стоит, сжав кулаки в невыразимой ярости, как у одного из его забракованных несравненных демонов, у которого так напряжены мышцы от невероятного усилия, удержать равновесие, что кровеносные сосуды готовы лопнуть. Тот, кому было дано осмыслить облик огромного города и кто мог бы породить целую архитектурную школу, был обречен увидеть осуществление своей архитектурной мысли в виде маленького флигелька на спасской садовой и то в упрощенной и далеко не согласной с первоначальным планом форме. Античной красоты головы львов, принадлежащие Врубелю же. Со столбов ворот глядят с суровостью и высокомерием своего античного характера.